«Очень красиво!» — похвалил он. «Местный художник?» «Это нарисовал один молодой человек по имени Эзра Фармингтон», — пояснила Стефа. «Здесь изображено наше аббатство. Имя он расплатился с нами за комнату прошлой осенью. Теперь он поселился в деревне». Барбара следила, как рыжеволосая женщина... Ловко управляется с краниками, издувает пену с поднимающегося пива, которое казалось жило в кружке своей самостоятельной жизнью. Пена перелилась через край, коснулась руки Стефы, и та беззвучно, зазывно рассмеялась инстинктивным жестом, поднося пальцы к губам и слизывая жидкость. Интересно, рассеянно прикидывала Барбара. сколько времени понадобится Линдли, чтобы затащить ее в постель. «Сержант — Сержант! — окликнула ее Стефа. — Вам налить, Эля? — Тоник, если у вас найдется, — сдержанно ответила Барбара. Она выглянула из окна и увидела того старого священника, который приезжал в Скотленд-Ярд. Она чем-то взволнованно толковал с другим мужчиной. Судя по тому, как настойчиво он указывал на серебристый Бентли, новость об их приезде уже распространилась по деревне. Через мостик перешла женщина и присоединилась к этой паре. Выглядит довольно легкомысленно. Платье легкое не по сезону, и пышные волосы заколоты небрежно. Малейший ветерок раздувает их. Чтобы согреться, женщина то и дело потирала руки. Она не пыталась вмешаться в мужской разговор, только прислушивалась к нему, словно дожидаясь кого-то из его участников. Священник договорил, повернулся и шаткой походкой двинулся в сторону церкви. Мужчина и женщина остались наедине. Между ними завязался странный, отрывистый разговор. Мужчина, произнося свою реплику, коротко взглядывал на женщину и отводил глаза, она столь же кратко отвечала ему. Надолго повисало молчание. Тогда женщина оглядывалась, созерцая реку, а мужчина переключал внимание на пансион, вернее, на стоявший перед его дверью автомобиль. — Приезд полиции их и впрямь насторожил, — отметила Барбара. «Эль и тоник», — провозгласила Стефа, выставляя на стойку бара оба стакана. «Эль изготовлен по домашнему рецепту. Еще от отца достался. Мы называем его Эль Одел. Попробуйте, инспектор. И скажите, пришелся ли он вам по вкусу?» В густо-коричневом напитке посверкивали золотые искры. «С характером, певцо!» — похвалил Линли, пригубив. «Неужели откажетесь, Хейверс? «Спасибо, сэр. Меня вполне устраивает тоник». Линли опустился рядом с ней на кушетку. Вокруг валялись бумаги из папки с делом Тейса. Линли сердито рассыпал все содержимое папки, пытаясь найти сведения о том, С какой стати Роберту Тейс перевели в психиатрическую клинику Барнстингема? Поскольку никаких данных в деле не обнаружилось, Линли снял трубку и позвонил в Ричмонд.